Глава тридцать ч е т в ё р т у э й н ты всё неправильно понял. Ты сам говорил, что я должна вернуть ему кольцо. И я именно поэтому...» «Я слышал ваш разговор, Сандра. За что ты просила у него прощения? И почему должна объясняться? Разве он твой мужчина, не я?» Голос Уэйна необычайно спокоен. «Но это напускное». Даже по вибрациям воздуха, накалившегося вокруг нас, я чувствую, что он в ярости. Делает шаг ко мне, ловит за подбородок пальцами. «Ты ещё не поняла? Ты моя женщина. Это значит, что другого мужчины у тебя быть не может». Звучало бы круто, если бы в этот момент он не был похож на сумасшедшего. в о й н а трясло сильно. Будто в лихорадке, а глаза горели гневом. И мне почему-то казалось, что он способен меня ударить. ь о э й ты пугаешь меня», — шепчу тихо, боясь пугнуть остатки его самообладания. «Отпусти меня, пожалуйста». Касаюсь его запястья, и пальцы на моём подбородке нехотя разжимаются. «Прекрати общаться с ним, или я вмешаюсь». «Тебе это не понравится». Он освобождает пространство, которое вдруг сжалось до крошечных размеров и едва не задушило меня. Уходит, осторожно закрыв за собой дверь, а я, смочив пересохшие губы языком, иду к ванне и опускаюсь на её бортик, иначе просто упаду. Спустя десять минут всё же нахожу в себе силы подняться на ноги и привести себя в порядок. Уэйн меня напугал, но дело даже не в том, что он мог меня придушить из ревности, а в самой ревности, будто он, сдерживая свой гнев, впустил меня на секундочку в свою душу. И я там увидела огонь и пламя, а после пепел, чёрную золу. У него там так мрачно и страшно, что я захлебнулась этой чернотой. Что же с ним такое? Откуда этот страх быть преданным? Ведь он сильный, могущественный мужчина. Такой не останется один даже при всём своём желании. У него столько поклонниц, столько женщин, готовых броситься к ногам. Стоит только щёлкнуть пальцами. Но вцепился в меня, словно клещ, и не согласен отпустить. Даже если после возвращения домой я откажусь от наших встреч. Уверена, он найдёт способ. Быть может, даже сломает меня». Вышла из ванной и, не обнаружив сына в кроватке, испуганно заоглядывалась по сторонам. Уползти сам он не мог, как и выбраться из кроватки без посторонней помощи. Бросилась в комнату Уэйна, но и там никого. Внизу на первом этаже послышались чьи-то голоса, и я, запахнув халат, поспешила туда. На лестнице едва не сшибла с ногтем н о кожую женщину в переднике, Та широко мне улыбнулась, склонила голову в приветствии. «Мисс Сандра, э, добрый день. Спускайтесь к завтраку, там уже всё готово». «Здравствуйте, а... мой сын... Маленький ребёнок, вы его не видели?» и д э н н я внизу, с мистером Уэйном». Женщина всё так же улыбалась, не подавая вида, что я выгляжу и веду себя как сумасшедшая. «О, ясно». «Спасибо. А вы...» «Я Маргарет, домработница». «Хорошо. Спасибо, Маргарет». Женщина кивнула мне и прошла наверх, смахивая с перил пыль пушистой щёточкой. А я, пригладив волосы, уже спокойнее направилась на кухню. «Какой-то д о л б а н ы й сюрреализм. Красивая обёртка, за которой скрывается что-то страшное». Что-то, что никак не отпускает меня, корёжит, царапает внутри тревогой, не даёт покоя даже после того, как я узнала, что Уэйн — не один из братьев Шамаевых. Я всё же должна знать, кто он, знать о нём как можно больше. Сын лежал в переноске на диване, рядом с Уэйном, потягивающим кофе из большой чашки. Я остановилась у Арки, ведущей на кухню, прислонилась к стене. Маленький проказник заметил меня первый и захныкал, якобы давая понять, что он против своей воли совершил побег из детской. Не обративший внимания на моё появление Уэйн повернул голову к Дане. и «Эй, парень, ты чего?» Даня хныкнул в ответ. «Твоя мама скоро придёт. Давай дадим ей немного времени для себя, окей? Ты ведь мужчина. Мужчины не плачут». Слёзки малыша, набежавшие на глаза, так т о м ы остались, будто им кто-то запретил пролиться. А Даня вдруг заулыбался беззубым ртом. Что за фигня? Он будто понял, что ему говорит Уэйн. И самое странное, был с ним заодно. Я сделала шаг к ним, обозначая своё присутствие. Уэйн дёрнул головой, и я заметила... «Улыбку? Серьёзно?» Или это опять розовая ширма упала мне на глаза? А вот и твоя мама. Садись, поешь, пока завтрак не остыл». Подавшись вперёд, протянул мне руку, приглашая к ним на диван. «Ну, если я вам не помешаю?» Промямлила, бросая косой взгляд на сына. «Маленький заговорщик».